Гуляй, Поле. Друзья мои, прошло пять лет с тех пор, как мы в последний раз разрядили винтовку, распростились с сумком, котелком, я, в частности, с замечательным офицерским наганом, и начали так называемый западноевропейский период жизни. Когда наша огромная флотилия пересекала Черное море и вошла в Босфорские воды, это было великолепное зрелище. Весь Стамбул ахнул. Люди гроздями висели на борту, на мачтах, как пчелиные ульи. Люди умирали с голода, тупея в собственном кале. И понятно, почему английские мисс, подплывая к нам на изящных катерках с медными трубами, не знали, куда бросать свои какетливые взоры перед свершающейся историей. Вдоль по борту, усвешиваясь рядами, как на параде, выстраивались скорченные потугой солдаты. Это было великолепное зрелище, друзья мои. Нас долго не выпускали на берег, нас долго томили в трюмах. И тот хлеб, который подвозили с берега, был просто милой шуткой сердобольных людей. Когда подходила баржа с хлебом, на палубе раздавался и вой, и из борта вниз свешивались сотни котелков, подвязанных на поясах. Филантропическая дама конца прошлого века растерянно бегала по барже, утирая слезу, накладывала в котелки кругленькие турецкие хлебцы и кричала не тише, чем на палубе парохода, «Успокойтесь, всем будет, всем». Мадам, будьте покойны, нам ничего не достанется, все офицеры слопают до интенданства, верьте нашему слову. Дама охла, а на трап рвала с толпой онкиров, которым на счастье выпала очередь разгружать хлеб. Тупело все, и когда один вольно определяющийся поскользнулся на палубе, полетел в трюм и разбился насмерть. Сидевшие в трюме, молча, не поднимаясь, посмотрели на него, и только один пошутил. «Эйш летает авиатор какой! Чирикают воробьи, распускаются почки на деревьях в нашем саду. Утренний туман лакировал кровельные крыши, бродит в соседнем дворе куры. Самое простое предвесеннее утро в предместе Парижа. И что же осталось от всех тех дней, которые шамполовали наши думы, жгли наши руки горячей сталью пулемета, примораживали наши ноги к стременам? Махно, хромающий на правую ногу после страшного боя под гуляй полем, где когда-то бегал уличным оборванцем, а потом, став учителем, драл таковым уши ныне, После польской тюрьмы учится теоретическому анархизму где-то в Дрездене. Каретников сидит в тюрьме. Макроусов комиссарствует в Севастополе. Лисенко после Кутеповской сталелитейной Галлиполи, Поли хозяйничает в собственной ферме в Южной Америке. И, по слухам, приобрел себе форт. Щус, Хмура и Рагоза До сих пор на дворе Варшавской тюрьмы играют в орел и решку. Я же, друзья мои, переменив много специальностей от забойщика в турецких шахтах до фотографа. По-прежнему все дни занимаюсь не своей специальностью, но до сих пор по-прежнему изредка посещаю Сарбон. И что же осталось от всех тех дней? Дым и пепел, дым воспоминаний и пепел грусти говоря лирически, и ничего, пустота, говоря по совести. Сдвинулись леса, сдвинулись горы, лес пошел приступом на далекую гору, веками прорезавшую горизонт. Гора, смыв реку, наползла на долину. Железнодорожными вагончиками засуетились по российским просторам дома, города, деревни, семьи, школы, полки. И долгое четырехлетие вздымало на дыбы коней, людей, поля и степи. Это все называлось революцией. Гуляй, поле, гуляй, русская земля. Хмелью ударило до небес. Пошли один за другим из гнилых грибов, Из шекспировских пузырей земли поулетали. Разные, большие и маленькие, с рожками, хвостиками, Колдовские, махно, петлюра, ангел и посолиднее, в генеральских погонах, как в страшном сне московской стопудовой купчихи, завертели каруселью шестую часть мира. Эж летают авиаторы какие! И вот чирикают воробьи, распускаются почки на деревьях в нашем саду. Утро. Я в последний раз отдаюсь в руки своей памяти и уплываю вверх к ее истоку. На холм взлетела батарея. Широким быстрым поворотом шестеркой привычных лошадей повернула орудие в сторону гуляй-поля и, и через минуту первый номер дернул шнур. Прорезая утренний туман, полетел снаряд. Наводчик первого орудия, одиннадцатой батареи, юнкер Самохвалов, в этот день был не в духе. Это было видно по работе. То недолет, то перелет. Зубы стискивались от злости, и на десятой неудачи юнкер Самохвалов прикусил себе язык. Мимо шел эскадрон чеченцев с песни «Мы, чеченцы, мы, чеченцы, всем дарим любовь». Белая лента, белая лента, всем волнует кровь. Игнал впереди себя человек двадцать пленных махновцев. Юнкер Самохвалов вскрикнул от боли, отскочил от уровня и вдруг бросился к чеченцам. Куда ведете пленных? райзать будем. Полушутя, полусерьезно ответил широкоплечий чеченец с серебряным кинжалом на толстом животе. «Отдайте мне их, ребята! Прошу вас, отдайте! Бери, нам не жалко!» Юнкер всадил в свои бока кулаки, расставил ноги и рявкнул страшным голосом. «Сволочи! Отойди в сторону!» Толпа пленных отошла от эскадрона. Ближе к орудию юнкер молча следил за ними. «Стой! Кто же жиды? Выходи вперед!» «Пленные замерли!» И только два-три еврейских лица вдруг спрятались за спиной других. Ах, вот как, так я иначе. Кто русский, выходи вперед! Толпа заклихалась, и все подвинулись вперед. Йонкер самохвало вбросился к орудию, схватил лежащий около на земле карабин и щелкнул затвором. Наклоняясь, изгибая спину, манернчи, медленным шагом он подошел к толпе. Его глаза начали всматриваться в лица, в каждое отдельно, и склонялись под этим взглядом все, и даже тот прекрасный молодой парень, русый, с голубыми глазами. Первое лицо. Второе. — А кто там прячется? Выйди вперед! Кто-то прятался за спиной другого, а тот другой метался то влево, то вправо, чтобы самому не угодить под ствол карабина. Ах, вот как! В последний раз зарал не своим голосом юнкер Самохвалов. Комедию разыгрывать, так я вас всех разом, разом. Через десять минут двадцать человек лежало на земле, а юнкер медленно ходил среди них, и каждому глухим винтовочным ударом в землю откалывал чейп. Эскадрон чеченцев скрывался за холмом вниз, гуляй полю. Магазины, рестораны всюду посещаем мы. Все нас боятся, все нас трепещут, особенно жиды. Мы чеченцы, мы чеченцы, всем дарим любовь. Отдавайте деньги, отдавайте кольца, не то пустим кровь. Кламар, февраль. 1927 года.